Всю ночь Аннет ворочалась в кровати, обдумывая так и эдак слова отца, и понимала только одно — если она будет удерживать кузину здесь, как он просил, то точно лишится жениха. Ведь за одну только встречу на Суаре эта мерзавка Летиция успела так очаровать Жальбера, что он даже попрощаться забыл с Аннет. Но если кузина отправится на плантацию, то в итоге Анет лишится денег. И оба эти варианта ее не устраивали — Отец, конечно, по-своему прав, но он не понимает главного. У нее нет двух недель в запасе, чтобы водить эту дрянь в оперу и на балы. И даже одной недели нет. Отец просто не видел, как Жильбер Фрисон смотрел на эту мерзавку и как эта дрянь смотрела на него, точно играла с ним, как кошка с мышью. Лицемерка, подлая тварь. Но он это ей не удастся обмануть своей ложной скромностью и сложенными на коленях ручками. Только если все это продолжится и этот дрянь попадет на бал, ух, нет, только не на бал. Неужели он пойдет с ней на бал? От этой мысли она даже села в кровати. Последний весенний бал — закрытия сезона. После наступает жара и альбервильское общество, как стая бабочек, разлетится кто куда. Кто-то поедет в Старый Свет, кто-то на север, кто-то в загородные поместья или на плантации, и город опустеет. Влажное дыхание океана и штормы вместе с удушливой жарой сделают пребывание в Альбервиле невыносимым. Какие уж тут балы! Но именно на этот последний бал в сезоне Аннет возлагала свои самые большие надежды, связанные с Жельбером Фрисоном. А уж на карнавале она рассчитывала и вовсе сопровождать его в парном костюме в качестве невесты. И свадьба состоялась бы осенью, Она это представить не могла, что в одночасье может лишиться всего разом и жениха и денег. Нет, она не будет ждать, пока папа придумает способ избавиться от этой дряни. Ей нужно действовать самой и как можно быстрее. Она столько раз представляла себя хозяйкой поместья Фриссонов, как она проводит в их саду Суаре, как сидит в их гостиной, обставленной изящной белой мебелью, как прекрасно они будут смотреться с Жильбером в паре, Но теперь все рушилось прямо на глазах, и перед этим обстоятельством ее рассудок отступал, а наставления отца уходили куда-то на задний план. Аннет поспала совсем немного, вскочила, едва ночь окрасилась в серый, и над верхушками банановых деревьев залила полоса восхода. Она придумала свой план, который не противоречил тому, что задумал папа, а даже наоборот помогал. Но для его осуществления ей кое-что понадобится. и Аннет принялась рыться в ящике стола. Прекрасно. Пуговица, носовой платок, лента для волос и деньги. Она ссыпала в кошелек 50 Кю вся ее сумма наличных, что удалось накопить, не вызывая вопросов отца. Что же, это как раз тот случай, когда придется платить наличными. Едва солнце показалось над деревьями, она кликнула служанку и, наспех проглотив завтрак, поехала в город. Отец позаранку отправился в контору, Филипп, к счастью, тоже нигде не было видно. Наверное, он спал и, скорее всего, как обычно, будет спать до полудня. Это было хорошо, потому что цель своей поездки Анет собиралась сохранить в тайне. Коляску с кучером она оставила за углом на амбре не стоит слугам знать, куда она ездила, и, пройдя квартал, свернула на Рюверте. Оглянулась несколько раз, рассматривая редких пока прохожих, Не хватало еще встретить тут кого-нибудь из знакомых. Нет, конечно, сюда ходят благородные дамы. Вернее, даже в основном они сюда и ходят. Но ни одна из них не станет афишировать этот факт. Не увидев никого, кроме нескольких ньор, спешивших с корзинами на рынок, Аннет быстро потянула за ручку дверь с синим глазом и нырнула в лавку мадам Лафайет. Внутри было темно, пахло остро и терпко, смесью специй и трав. Кто такая мадам Лафайет? История умалчивала. А лавкой владела Ньора из вольноотпущенных. И уж точно никакая она была не мадам. Нынешнюю хозяйку звали Мария. Впрочем, имя, скорее всего, было не настоящее. Как и облики святых, вырезанные на акациевых досках, что занимали центральную полку прямо напротив двери. Официально лавка торговала травами от колик, притирками от укусов гнуса, нюхательными солями, мылом, ароматным маслом и другими мелочами, так необходимыми каждой женщине в хозяйстве. А вот неофициально, что понадобилось Муассель в такой ранний час, хозяйка поднялась из-за прилавка, женщина вполне аппетитных форм и неопределенного возраста. Она была квартиронкой и, видимо, довольно красивой в молодости, потому что следы этой красоты время до сих пор еще не стёрло с ее лица. Несмотря на то, что Мария была вольной, Она все равно носила тион, причем необъятных размеров. Казалось, на голову намотано не меньше двух туасов оранжево-зеленого шелка. И носила она его с достоинством, будто гордилась. Она степенно выплыла из темноты, обойдя потертый деревянный прилавок, и принялась неспешно переставлять на полке бутылочки, давая возможность посетительнице побороть свое смущение. Я слышала, вы продаете разные средства. Осторожно произнесла Анет, пытаясь подобрать правильное слово: Я много чего продаю, — уклончиво ответила Мария. Что именно ищет муасель? Что хочет она облегчить средством? жизнь или смерть? Анет растерялась. вопрос хоть и был завуалированным, но от этого не становился менее страшным. Но отступать она не собиралась. от этого средства зависит ее будущее, Какие тут еще могут быть сомнения? И набрав в грудь побольше воздуха, Анет произнесла тихо, почти шепотом: Мне нужно сделать так, чтобы один мужчина перестал интересоваться одной женщиной, и чтобы она тоже соперница. Мария повернулась и прищурилась. Гагатовые бусы на шее Марии, повторявшие цвет ее глаз, чуть блеснули, будто подмигнули Анет, понимая: Или ей это только показалось? Она кивнула в ответ. Под пронизывающим взглядом этих глаз ей было очень неуютно. Что ты хочешь, чтобы с ней случилось? спокойно спросила Ньёра, продолжая разглядывать Анет. Я не знаю. У нее как-то разом пересохло в горле. И зачем только она сюда пришла? Глупая это была затея. Хотя нет, не глупая. Не знаешь? усмехнулась Мария. «Знаешь, девочка, знаешь. А знаешь ли ты, что за ее жизнь полагается плата? Сколько?» — глухо спросила Аннет. Пятьдесят кю мне? Но это лишь за то, что я спрошу об этом у великого Эве, А ему полагается в оплату Ой, что совсем другое. И что нужно великому Эве? Голос у Аннет совсем охрип. «Может, часть твоей жизни? А может, еще чьей? А может, и вся? Уж как он прикажет. Ты готова принести что-то подобное взамен?» Аннет испугалась не на шутку. Забрать чью-то жизнь, да ей же потом гореть в адском пламени до скончания веков. Да если кто узнает, что она сюда пришла и такое просила, ей откажут даже в том, чтобы ступить на порог храма, не то что в прощении. Я. «Я... мне не нужна ее жизнь. Я хочу, чтобы она просто исчезла куда-нибудь, чтобы уехала, увлеклась другим мужчиной, влюбилась без памяти, бросила все и сбежала с ним, хоть на край света», — выпалила Аннет, покрываясь холодным потом. «Увлеклась другим мужчиной и уехала отсюда?» Мария тронула подбородок и, плавно качнув пышными юбками, зашла за прилавок. «Это проще. И чтобы Жильбер ее забыл. добавила Аннет уже тише. Что же, за это тоже полагается плата, хоть и меньшая. Какая? Аннет стиснула в пальцах редикюль: Десять икю за нее, десять икю за него, десять икю за того, кому ее отдаст великий Эва. Это за мою к нему просьбу. Мария сделала паузу, положила ладони на выщербленную поверхность прилавка и на ее мизинцах Кольца с гагатом будто налились молочно-белым светом. А может, это просто отразилось от стекол восходящее солнце. «А еще, девочка, все, что забираешь у нее, должно вернуться в другом месте. У великого Эвы все в этом мире всегда в равновесии. Как зовут твою соперницу?» «Летиция», — Аннет сглотнула, едва не подавившись буквой «С». Мне нужно будет что-то из того, к чему она прикасалась. Вот. Аннет развернула носовой платок. Внутри лежала пуговица. Вчера во время примерки платьев она оторвалась у Летицы от рукава, и Аннет ее подобрала, отдать забыла. И вот теперь она оказалась так кстати. Как зовут того, от кого ее нужно отвадить? Мария покатала пуговицу между пальцами. Жильбер. Мне нужна и его вещь. И еще твоя вещь. Аннет достала носовой платок. Не так давно же обернул ими стебли цветов, которые дарил ей. А из своих вещей протянула ленту для волос. «Жди здесь». Мария ушла за перегородку, отделявшую лавку от другого помещения. Анет наконец выдохнула и принялась разглядывать полки, уставленные склянками и бутылочками. На стенах висели пучки травы, луковицы, заплетенные в косичку, а в половинках кокосового ореха лежало манговое мыло. Лавка Марии выглядела не так уж страшно, если не знать, что все это лишь фасад. Но страх понемногу уходил, и Конет возвращалась уверенность. Она все делает правильно. Она вернет все в их семье на свои места. Из-за перегородки доносилось невнятное бормотание, возня и шипение, словно на раскаленной сковороде жарили мокрого угря. Потянуло дымом, запах сжёных перьев и ткани — смешался с густым ароматом расплавленной калафонской смолы и тины. Ждать пришлось долго. Наконец Мария вышла из-за перегородки и поставила перед четыре бутылочки, две белого стекла, две зеленого. В этой Мария подвинула пальцем бутылочку белого стекла, повязанную синей ниткой. То, что вызывает любовь и страсть. С синей ниткой для соперницы, с красной для тебя. Ты должна найти мужчину для своей соперницы и налить ему немного. И ей. А из этой бутылочки тому, кого выбрала ты, этому жильберу. Анет схватила обе бутылочки и спешно сунула в редикюль. А вот в этих Мария подвинула оставшиеся бутылочки. Плата великому Эве, чтобы вернуть в этот мир равновесие. Это должен выпить тот... Кто потом будет ненавидеть тебя и твою соперницу, такова плата за вынужденную любовь. И мой тебе совет для себя выбирать того, кто не сможет причинить тебе большого зла. Пусть это будет кто-то, кому недолго осталось жить. Ведь сколь велика будет сила любви, рожденная этим напитком, столь велика и ненависть. Эту часть наставления Анет слушала в полухо. Вот уж по части ненависти у нее никаких вопросов не было. Это было даже лучше, чем она могла предположить. Летиция Бернар понятия не имеет, что и без этих капель есть те, кто ненавидит Бернаров больше всех на свете, семья Дюран. Так вот куда стоит направить их ненависть. На новую наследницу поместья Утиный остров. А с этими каплями Дюраны просто сотрут ее в порошок, и следа не останется. Ушанет знала, какой бешеный у них нрав. Так что все сложится само собой, и руки Аннет-Бернар останутся чисты и не гореть ей в адском пламени. Одним выстрелом она убьет сразу двух зайцев. Ну, а своей капли она подольет кому-нибудь в приюте святых агнцев. Там полно умирающих старых ньоров, от которых отказались хозяева. Осталось только придумать, как воплотить этот план в жизнь. Что я вам должна? спросила она, доставая шелковый кошелек с монограммой. Двадцать ик. И еще. Принесешь бутылку рома, черного петуха, пять сигар и стручков ванили. Завтра на кладбище Святого Луи на закате. Жди у северной стены, я выйду. Или все превратится просто в воду. «А гарантия?» — спросила в конец осмелевшая Аннет. «Гарантия?» — Мария непонимающе прищурилась. «Ну, это все точно произойдет. Это решать великому Эво, девочка». а духам надо понравиться. Выбираем подарки от души, да не поскупись, принеси ром получше, сигары покрепче, да петуха побойчее, глядишь духи и оценят твое подношение. И будет тебе гарантия, усмехнулась Мария.